«Благодарю. Больше ничего не надо, очень тронут предложением. Ваш?» И вскоре после этого его отправили по этапу. «Зыбинс сидел и слушал, забыв про все».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 Командование на это уж сквозь пальцы смотрело, в лагере всегда так, Лежить жить не дают, либо ничего не видят и не знают. Хорошо, встречаюсь я с сыном, приглядываюсь, прислушиваюсь к нему, все думаю. Надо попробовать, надо, надо, чем черт не шутит. Тут ведь никакой политики нет, личный долг — вот и все. И вот перед самым отъездом, уже после отбоя, я и спрашиваю товарища, а мы все время в бараке устраивались рядом. А что? Вот, ты помнишь наш разговор о должке?